Научившись немножко притворяться с тех пор, как она влюбилась, она стала жаловаться на ужасную головную боль, чтобы объяснить свой необычный вид. «Вот каковы женщины!» — ответил ей господин Дереналь с громким смехом. «Вечно нужно что-нибудь исправлять в этих сложных организмах». Хотя госпожа Дереналь и привыкла к такого рода шуткам, но этот тон ее покоробил. Чтобы отвлечься, она посмотрела на лицо Жульена.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 Их пышная листва возвышалась почти на восемьдесят футов вышины. «Каждая из этих проклятых ореховых деревьев», — говорил господин Дереналь, когда его жена восхищалась ими, — «стоит мне пол арпа жатвы. Хлеб не может вызреть в их тени». Деревня показалась госпоже Дереналь теперь в новом свете. Ее восхищение было беспредельно.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 Не прошло и суток, как эту затею привели в исполнение. Госпожа де Реналь провела весь день очень весело, командуя рабочими в обществе Жульена. Когда верьерский мэр возвратился из города, он был очень удивлен, найдя аллею готовой. Госпожа де Реналь также удивилась его приезду. Она забыла о его существовании. Целых два месяца он потом говорил с насмешкой о смелости, с которую она предприняла, не посоветовавшись с ним, такую значительную работу. Но госпожа де Реналь сделала ее на свой счет, и это его немного утешило. Она проводила целые дни, бегая с детьми по саду и гоняясь за бабочками. Смастерили большие сетки из светлого газа, при посредстве которых ловили бедных чешуйчатокрылых. Этому варварскому названию Жульен научил госпожу Дереналь. Она выписала из Бизансона прекрасный труд господина Гадара, и Жульен рассказывал о странных нравах этих насекомых. Их безжалостно прикалывали булавками на большой картон сооруженный также Жульеном. Наконец у госпожи Дереналь и Жульена явился предмет для разговора, и он уже больше не подвергался ужасной пытке минутами молчания. Они болтали беспрестанно, с огромным интересом, хотя всегда о вещах весьма невинных. Эта деятельная жизнь, полная веселья и занятий, нравилась всем, кроме Элизы, обремененной работой. — Никогда во время карнавала, — говорила она, — даже когда в Верьере готовился бал, барыня не занималась столько своим туалетом, теперь она меняет платье по два или три раза в день.